Глава 32. Они шли уже почти 20 минут, но конца и края свалки не виделось. Она была огромна, как несколько футбольных полей, скроенных портным великаном. Росс никогда не думал, что от человека может быть столько отходов. Над мусором с мерзким жужжанием вились жирные мухи, под ногами шныряли крысы с толстыми спинами. Мелькая, грязно-розовыми хвостами Некоторые особи достигали размера взрослого котенка, таких крупных Рост видел впервые. Кое-где слабо отбросы. Букет всевозможных запахов, присущий любой помойке, поначалу вызывал у Роста тошноту, но постепенно он привыкал. Ему придется к этому привыкнуть, если он хочет выжить. — А ты кем работал-то? — между делом поинтересовался Витек. — Да так, — неопределенно ответил Рост, — на заводе одном, с лесарем. «Слесарем?» – оживился Витёк, и глаза его заискрились. «Чё за завод?» Рост понял, что сморозил глупость, он не знал ни одного завода в Москве, как, собственно, и слесарное дело. «А ты что так интересуешься?» – с агрессивной ноткой в голосе спросил он. «Уж не в мусарне сам раньше работал, а?» «Не, Ген, не в мусарне», – не стал настаивать на расспросах Витёк. Видимо, вспомнил, как Рост разделался с одним из нападавших. «Я сам в прошлом слесарь-турбист». «Очень хорошо, турбинное дело знаю. Это тебе не какое-нибудь говно!» Разговаривая, они спустились вниз и зашли в небольшой подлесок. Пройдя метров 50 вышли к небольшой покосившейся хибаре, напоминавшей ангар. Строение было покрыто облезлой краской болотного цвета и зияло щелями от вырванных досок. Некоторые из них наспех заколочены кусками грязной фанеры, выбитые окна обтянуты мутным полиэтиленом. На расшатанной двери пришпили на рекламный проспект, гласивший «Горячая пицца, доставка бесплатно В нескольких шагах от постройки дымился костерок, вокруг которого были разбросаны пустые консервные банки. Рядом крутился рыжий котенок, выискивая съестное. «У тебя бабки есть?» – неожиданно спросил Витек. И хотя тон бомжа был нейтрален, даже миролюбивый, вопрос росту не понравился. «А что?» – спросил он беспечно. что надо надо-то?» «Так...» Лицо Витьки стало кислым, словно он уже жалел, что спросил. «Говна всякого закупить!» «Говна не надо», — решительно сказал Рост. «Я понял, о чём ты. Не дрейфь, на шее сидеть не собираюсь». Вот на общак С этими словами он достал из кармана тысячную купюру. Зрачки Витька расширились, как если бы Рост выудил из кармана говорящего бегемота. «Ух, погудим!» Имея в виду, всё на водку не трать!» «Да уж ясное дело!» Витёк не отрывал глаз от вожделенной зелёной купюры, которая выглядела неправдоподобно в этом захолустье. «Так, теперь слухай сюда». Когда ты тыща перекочевала в задрипанный карман Витька, он заметно приосанился. Не дать не взять фон барон. «Здесь нас шесть штук, вместе с тобой семь. Живём вот в этом доме, я за главного, но у нас все равны». Дверь так называемого дома со скрипом отворилась, и наружу показалась склокоченная голова с заспанным лицом. «Э, чё там? Кто к нам пришёл? Дед Мороз? Борода и истекловатый, пидорас карбатый Пошли!» Витёк ткнул в бок роста, случайно попав в раненое место. И тому стоило большой выдержки, чтобы не вскрикнуть. Внутри было сумрачно и прохладно. Спертый воздух, в котором смешалась вонь от грязных человеческих тел, каких-то объедков и мочи, всё это вызывало тошноту. Стены хижины испещрены десятками серебристых дорожек. Позже Рос догадался, что это следы от улиток и слизней. Когда глаза молодого человека привыкли к полумраку, он разглядел внутреннее убранство своего будущего жилища. Из мебели было всего две железные кровати, тускло поблескивающие местами, куда до них не добралась ржавчина. И старый стол на трех ножках. Вместо четвертой стояла аккуратная стопка кирпичей. Прямо на земле валялись драные матрацы с вылезшей ватой. На них скомканные одеяло. Да, цыганский табор на привале, наверное, выглядит чище». Витёк, увидев появившееся на лице роста брезгливое выражение, картинно развел руками. Ген, а чё ты ждал-то? Трёхместный номер с джакузи и сок этот, как его, ананасовый!» Хе -хе -хе -хе Он хрипло засмеялся. Ему вторил другой обитатель хибары, представлявший собой чрезвычайно тощего молодого человека, одетого в тельняшку. У него было болезненное лицо с тёмными кругами под глазами. Он все время чесался. «Это дрюня», — представил худого юношу Витек. «Он это, малость того». «Я уже понял», — сказал Рост, на всякий случай решив держаться подальше от этого дрюни. Он присел на краешек к кровати. «Че зыришь?» — задиристо спросил его дрюня, смешно попрыгивая на одной ноге. «В штаны и на пузыришь!» — словно некую тайну поведал он, наклоняясь к уху роста. «Замечательно. Слушай, Витек», — сказал Рост, — «я на самом деле ненадолго тут». «Мне максимум неделю перекантоваться, и всё, так что ты не особо напрягайся». «А я не напрягаюсь», — широко улыбнулся Витёк, показывая тёмные прокуренные зубы. «Живи сколько надо, только тебе придётся постель собрать, не на говне же спать». Рост стал подозрительно приглядываться, как вдруг вспомнил, что слово «говно» у его нового друга является универсальным эквивалентом всего словарного запаса. «У нас есть тёлка», — заговорчески подмигнул тем временем Дрюня. «Дашка». «Дашка-какашка!» – запел он, но тут же получил в ухо от Витьки и обиженно заныл. «Все как дам по башке, улетишь на горшке!» – выпитив нижнюю губу, заявил Дрюня, но Витька ничуть не смутили эти страшные угрозы. Он повернулся к Росту и серьезно сказал. «Да живет с нами одна баба, только ты, Гена, лучше даже не смотри на неё Поймав удивленный взгляд Роста, он пояснил. «Жгут из тебя все говно вытряхнет!» «Спасибо за справку, Жгут это кто?» «Хахли её! Ты не думай, он её того любит! Он, кстати, сидевший!» час от часу не легче», — подумал Рост. «Оказаться на свалке в компании бомжей, сумасшедших и уголовников, что может быть экзотичней!» «Так что ты поаккуратней, и если говорить с ним вздумаешь, за базаром следи, он на понятиях!» Сзади скрипнула дверь. «Чё тут за балаган?» — раздался на треснутый голос заядлого курильщика. «Чё за фраер?» «О, легок на помине!» – пробормотал Витек. Внутрь зашли мужчина с женщиной, жгут был среднего роста, слегка сутулый. Непомерно длинные руки и немного вытянутый, нагло выбритый череп делали его похожим на гиббона. Глубоко посаженные глаза угольки с мрачной внимательностью изучали роста. На нем была расстегнутая серая рубашка в полоску до перестрочных времен, концы которой были по-молодецки завязаны на впалом животе. Женщина, очевидно Даши, пряталась за его узкую спину. В полутьме Рост разглядел только спутанные волосы и выглядывающие из грязных джинсов мужские туфли. «Это Генка, его баба выгнала», — сказал Витёк. «Поживёт пока у нас». Голос Витька звучал спокойно, хотя Рост видел, что он всё же побаивается. Жгут подошёл вплотную к Росту. «Баба выгнала», — всё тем же над треснутым голосом спросил он. «Что ж ты за кекс такой, если над тобой баба власть имеет, а?» «Кекс — кондитерское хлебобулочное изделие, и я к нему не отношусь», — член раздельно сказал Рост. «А насчет моей бабы? Не вам о ней судить, жгут». О -о -о -о -о протянул жгут, и было непонятно, удивлен он или разочарован. «Ты что, из блатных, что ли? Ну-ну!» Он уселся на кровати, задрал на колено ногу, крутя ступнёй в разбитом башмаке. «Не успел в гость у тебя уже характер показываешь?» «Это ты зря. Давай, что ли, рассказывай, кто ты, откуда!» Он вдруг зашелся глубоким старческим кашлем. «Уж не туперкулез ли у него?» — подумал Рост, а вслух сказал. «А ты что, прокурор, чтобы я тебе душу изливал?» Он чувствовал, что дай он на мгновение слабину, ему здесь не выдержать. Глаза жгута зло сверкнули. «Я не кум колоть тебя не собираюсь, но раз ты приканал к нашему шалашу, куда тебя никто повесткой не приглашал, то будешь жить по нашим законам. Я что, не прав?» «В общем-то, прав, Жгут», — Витёк решил перехватить инициативу. «Он и на общак дал бабок». Но Жгут не обратил на слова Витька никакого внимания, продолжая сверлить новенького взглядом. Рост, помедлив, вкратце рассказал свою легенду. После этого какое-то время двое молча смотрели друг на друга рост прекрасно видел что жгут не поверил ни единому слову его глаза угольки по-прежнему недобро буравили молодого человека затем жгут сказал нет он мне не нравится что-то гнилое в нем есть валик это генок своей шиполяк рост усмехнулся так началось жгут сейчас ты не прав витек выступил вперед «Он порядочный парень. Мне помог, когда на площади мутузили». «У тебя что от гостиница?» — рявкнул он, но Витёк не сдавался. «А ты сам, небось, позабыл, как приполз сюда из ментовки в кровище обтруханных штанах? Кто тебя пригрел, жгут?» Не зачем нам рты лишние?» В руках бывшего сэка неожиданно блеснула заточенная отвертка. Рост опустил руку в карман, пальцы легли на рукоятку ПМ. «Нет, стрелять нельзя». Подумал он и убрал руку. «Ну, еще раз повторить, фуфлыжник!» Рос сказал. «Жгут, я не имею ничего против тебя. И не понимаю, какие предъявы у тебя ко мне. Витек тебе объяснил, и я добавлю. Я не мусор, сам их терпеть не могу. На халяву гужевать не собираюсь, папки будут. Просто позволь мне побыть с вами под одной крышей, хоть неделю». «Нет, я смотрю, у тебя там, поксы в ушах!» Жгут по обезьяне поднялся с кровати и шагнул к Росту. «Убери заточку», — спокойно произнёс Рост. Жгут ухмыльнулся. Ему, очевидно, пришла в голову какая-то мысль, потому что в следующий момент он, воткнув отвертку в стол, проговорил. «Вот что, фраер, пошли наружу, посмотрим, чья мась козырней. Если ты мне пиздюлей вламываешь, то живи сколько душа пожелает, можешь даже мою шконку занять. А вот ежели я тебе яйца морским узлом завяжу, то полетишь-то у меня от седа пропеллером до самого Гондураса, лады?» Рост молча кивнул. Разве у него был выбор? Они вышли наружу, вслед за ними высыпали все остальные. Только сейчас Рост увидел, что у Дрюни вместо одной ноги протез, кое-как пристегнутой культе, он беспомощно болтался из стороны в сторону, как отслоившийся от башмака подошва. «Ну что, грудь моряка, жопа старика, ща я тебе пасть по самой сраку порву!» пообещал Жгут, приняв боксерскую позу. Концы ветхой рубашки развязались, обнажив костлявую грудь в блеклых татуировках. «А не пукнешь?» Рост легко уклонился от удара и нанес ему удар в бок. Жгут зашатался, но быстро оправился и попробовал зайти слева, но тут же получил удар в плечо. Рост старался бить в полсилы, хотя мог бы убить его одним точным ударом. Несмотря на то, что в стоящем перед ним мужчине и чувствовался определенный навык, годы жгута были не те, и он это, похоже, понял с первой минуты. Теперь при свете Рост видел многочисленные шрамы, украшавшие бритую голову его соперника. Вопреки высказыванию о том, что шрамы украшают мужчину, жгута это точно не касалось. Поняв, что на расстоянии противника не достать, жгут, свирепо закричав, с неожиданной ловкостью ударил рост за ногой в пах и прыгнул прямо на него. Повалившись на землю, они стали кататься по грязным пакетам и консервным банкам. Дрюня счастливо повизгивал, топчась на своем протезе. «Э, все, хватит!» — крикнул Витек. «Устроили тут говно какое-то, ничья!» Катаясь по земле, Рост угодил локтем в то, что при каждом удобном случае упоминал Витек, очевидно собачий. В этот самый момент Жгут, чувствуя, что силы его все же уступают более юному и опытному сопернику, в отчаянии вцепился зубами в плечо Роста. Но тот без особого труда вырвался и оказался наверху, схватив Жгута за горло. Слегка сжал. Лицо бывшего зека приобрело свекольный цвет, глазные яблоки вылезли из орбит, и он захрипел. «Тошка!» — закричала Даша и, бросившись к ним, принялась отдирать Рост от жгута. Молодой человек отпустил руку и поднялся на ноги. Затем подал руку жгуту. Тот кашлял, не переставая. «Вставай, Тошка!» — тяжело дыша сказал Рост. «Я жгут!» — с ненавистью выдохнул побежденный, но ухватился за предложенную руку. «Для всех, кроме Дашки, понятно?» «Тошка, картошка, картошка, поварешка!» — закричал фальцетом Дрюня, подскакивая на одной ноге. Жгут молча развернулся и двинул ему под дых. Хватая воздуха ртом, дрюня шмякнулся в крапиву. Рост решил, что сейчас начнется настоящая драка, но, к его удивлению, никто не обращал внимания на подвывающего дрюню в кустах. Похоже, тумаки он огребал здесь постоянно. Всё, Вопросов больше нет?» Спросил Витек, казалось, он старался как можно быстрее замять конфликт. Жгут, матерясь, сквозь зубы обнял Дашку, и они пошли за дом. Дрюня тем временем поднялся на карачки, подполз к деревянной постройке и уселся, облокотившись спиной о стенку. «Хорошо, а тому живется, у кого одна нога», — сообщил он с видом знатока Росту. «И за лопа меньше трется, и не надо сапога». Глядя на Дрюню, Рост подумал, что эта поговорка явно не про него. «Ладно, сейчас жрать будем», — деловито сказал Витек. «Только за беленькой изгонять нужно, а вон и Джеки Чан с кешкой идет». «У вас еще и Джеки Чан есть?» – поинтересовался рост, отряхиваясь. Левый локоть был измазан испражнениями, и он очищал его сорванным лопухом. «Полный набор, как я погляжу. Надеюсь, с ним не придется драться?» «Не, он пацан, что надо. Не то что какое-нибудь говно!» – с уважением произнес Витек. Вскоре подошло двое бомжей. Джеки Чаном оказался мужичок неопределенного возраста, не то кореец, не то вьетнамец, едва достававший росту до груди. У него были длинные слипшиеся волосы и усы, свисающие крысиными хвостиками, в одном из усов застряла обгоревшая спичка, нос был цвета спелого помидора. Он был облачен в серую милицейскую шинель, правда только с одним лейтенантским погоном второй болтался на нитках, будто Джек и Чана собирались разжаловать, но он, не выдержав предстоящего позора, вовремя дал дёру и избежал этой унизительной процедуры полы шинели волочились по земле, в связи с чем Джеки Чан постоянно наступал на нее и спотыкался. По шинели можно было судить о маршруте передвижения ее собственника. Спина была покрыта репейниками, низ заляпан свежей слякотью, бок и рукава измазаны цементной пылью. Под шинелью пестрела рваная майка металлика. На ногах Джеки Чана были резиновые сапоги, причем левый обмотан медной проволокой. Второй кадр Кеша был не менее колоритным. «Инокентий». Он церемонно протянул руку росту. «Хотя эти невежда меня называют этим дурацким попугайским именем. Меня зовут Иннокентий». На вид ему было лет 60 Худое лицо покрыто седыми клочками волос, будто он в темноте брился тупым рубанком. Слезящиеся глаза, помаргивая с затаенным страхом, смотрели из-под редких бровей. Один зрачок наполовину затянут молочной пленкой катаракты. На нем были драные сиреневые треники с пузырями на коленях. На одной штанине была дыра, и сквозь нее просвечивала бледная кожа в зеленке. Разные ботинки без шнурков со смятыми задниками напоминали туфли старика Хаттабыча. На кеше была замызганная футболка с олимпийской мишкой, на котором маркером криво было намалевано ЦСКА. Картину довершал пиджак, слишком короткий для Иннокентия. И со стороны могло показаться, что его обладатель просто засучил рукава, собираясь приступить к нелегкой работе. Из засаленного нагрудного кармана выглядывала засохшая ромашка. В руках у него, как и у Джеки Чана, был большой пакет. «Да, полный пиздец», – размышлял Рост, разглядывая своих будущих сожителей. Замечательная компания подобралась. Трипер, Сифилис, Бубон. Собрались в один вагон. «Чё там у вас? не Небось опять какой нибудь говно приволокли?» – требовательно спросил Витёк, уткнув руки в боки. «Виктор, всё замечательно», – Кеша заморгал глазами, как крот на солнце. «Лом сдали. Жесть тоже». Витёк отправил Кешу с Джеки Чаном в магазин, а сам принялся раскладывать улов. «У нас всё как в старину. Кто не работает, тот говно», сказал он, вытаскивая из пакета пластиковую бутылку буратино, недоеденную курицу-гриль, половину апельсина и зачерствевшие куски чёрного хлеба. «Кажется, кто не работает, тот не ест», поправил его рост, но Витёк только отмахнулся. Вслед за чёрным хлебом на свет появилась банка шпрот два полувыдавленных пакетика майонеза и пакет сухариков емели. Мешок Джеки Чан оказался богаче. В нем нашлась початая бутылка водки, три соленых огурца, один был надкусан, крупная головка чеснока, упаковка селедки и несколько пакетов с сухарями. «Небось, по дороге водку жрали, а?» — грозно спросил Витек, тыкая грязным пальцем в бутылку, которую вытащил джекичан. Лицо Кеши тут же приняло отсутствующее выражение, типа «я тут ни при чём», а Джеки Чан стал похож на мопса, которому под нос сунули протухшую еду. «Моя упасть, бутылка кап-кап», — сказал он, не моргнув глазом. «Хорош пиздеть-то», — проворчал Витёк. «Кап-кап, понимаешь? Чё я по твоей сытой рожи не вижу, что ли? У тебя сусов до сих пор кап-кап, а огурец у тебя тоже упасть». «Огурец, однако!» «Ладно, хер с вами! А ты чё стоишь?» Обратился он к Росту. «Иди ищи, на чём дрыхнуть будешь! Или тебя с Черномырдином положить на консервные банки!» «Какой в задницу Черномырдин?» Устало спросил он. Витёк молча ткнул пальцем в котёнка, который старательно вылизал очередную банку из-под кильки. «Почему Черномырдин? Почему не Гайдар или Ельцин?» «Потому что у него морда чёрная!» Снисходительно ответил Витёк. Пока Дашка и Витек собирали на стол, он побрел на свалку искать постельное белье для ночлега.